Кто-то заглянул в яму, и Тарзан увидел лица нескольких женщин-воинов и мужчин. Они были крайне удивлены. «Да — До чего хорош леопард? — воскликнул один из них. — Мавка будет рад иметь еще одного пленника. Но как он сюда попал? Как он смог пройти мимо стражи, охраняющей вход в нашу деревню? Давайте его вытащим отсюда». «Эй, ты, хватай конец веревки и обвяжись вокруг!» Конец веревки показался в отверстие. «Спустите немного пониже, я зацеплюсь!» Тарзан решил не сопротивляться по двум причинам. Во-первых, это значило бы немедленную смерть, а во-вторых, плен давал возможность встречи с Мавкой, и, может быть, удалось бы спасти Вуда и его друзей.